Глава, восьмая. Телевидение как оружие. Лекция шефа. Закончив совещание, шеф вошел в маленькую комнату отдыха и налил себе стакан воды. «Все идет по плану. Можно расслабиться». Глотнул из стакана и поднес его к глазам. «Да...» А какие были в древности увеличивающие изображения линзы для первых телеэкранов? Шеф любил иногда подумать о прошлом. Так он острее чувствовал настоящее. Часто вспоминал о том, как начинался его проект. Мысль текла по накатанной. Он шагал, пересекая по диагонали комнату, туда и обратно, заложив руки за спину. Память возвращала его в далекое прошлое, когда он читал лекции курсантам военной академии в поточной аудитории, прохаживаясь туда-обратно вдоль доски. В начале XX века история телевидения только зарождалась. Никто не мог предположить, во что это выльется со временем. В 30-е годы создали передающую телевизионную трубку, пустили по ней электронный сигнал, собрали из мозаики картинку. А что дальше? Сделать-то сделали, но как пользоваться, сразу не поняли. Чувствовалось, конечно, что за телевидением сила, но как ее разумно применить? Давайте. Вспомним величайшее изобретение человечества. Когда-то люди жили без паровоза и железных дорог. Когда все это появилось, сразу стало ясно, насколько изобретение полезно для человечества и в каких целях будет использоваться. Ядерное оружие. Поговаривали, что изобретатели чуть ли не покончили жизнь самоубийством после взрыва в Японии в 45-м. Картина та же. Практически сразу стало ясно, чем это изобретение грозит человечеству. Шеф постоял, достал из кармана большой носовой клетчатый платок, промокнул верхнюю губу, аккуратно, тщательно сложил его и убрал в карман. И этот платок у него сохранился с зимних времен. Талисман, что ли? Опять заходил по комнате, припоминая одну из своих самых любимых лекций курса «Информация как оружие». «Эффект от создания телевидения, я бы сказал». Нечто среднее между эффектом от появления паровоза и ядерного оружия. С одной стороны, продуктивно. С другой, чрезвычайно. Да, чрезвычайно опасно. Кто мне назовет государство, в котором народом можно было управлять с помощью телевизора? Отозвался конопатый ярко-рыжий студент, невероятно сообразительный. Андрей, кажется. Да, Семенов, правильно. Создатели столь грандиозного и невиданно долгоиграющего проекта решали, какие следует ввести стереотипы поведения, замешивались с красивой телевизионной картинкой и вперед к массам. Дело пошло. Песни про родину, лозунги делали свое дело. Казалось, всем от этого хорошо. У людей появилось много общего. Коллективное сознание полностью свело индивидуальность на «нет». Телевизионные сказки успешно заменили религию и всякую прочую метафизику. Так раскрылось существенное свойство телевидения, способность к гипнозу. Волшебство. Телевидение — непростой механизм, задействующий тончайшие механизмы психики человека. Пока так решительно экспериментировали с телевидением в одной стране, в других решили аккуратнее с ним обращаться и выбрали другой путь. Телевидение превратили в бизнес-игру, одновременно способную развивать индустрию культуры. И сам бизнес, конечно. В мире существовали всякие продукты духовного производства. Великие картины, чудесная музыка, замечательные спектакли. Поначалу они носили исключительно эксклюзивный характер. Хотите увидеть египетские пирамиды? Придется отправиться в далекое путешествие, для кого-то очень далекое. Хотите... Лицеизреть зреть картину великого Леонардо да Винчи и Джокондо тоже придется проделать сложный путь, потратив немалую сумму денег, если живешь не во Франции. Но однажды «Джаконда» попала на экран и стала обыденным атрибутом повседневной жизни. Кто-то додумался этот портрет разместить на туалетной бумаге. Кощунство? Вот так собственная логика искусства и художественной культуры стала логикой стереотипов, исказив прошлый опыт людей, создавших величайшие произведения. Тоже, если вдуматься, своего рода революция. Четвертую ступень быстро освоили в других странах. Удовольствие и развлечение, предоставляемое телевидением, вот от чего легко получать шикарные дивиденды. В денежном эквиваленте в эквиваленте политических решений, безболезненно и безопасно. Ни тебе революции, ни кровопролитий. Эй, телевидение, ориентируйся на тотальное бездумное развлечение. Это легко обеспечить в любом жанре. Максимально примитивная информация, красочный видеоряд. Так зритель никогда досконально не разберется в сути происходящего. Что скажешь и что успеешь осмыслить за минуту, за две, даже за пять? Отведенное на информацию время в любом случае ограничивает контекст события. Всей гаммы экономических, политических и культурных предпосылок зритель не увидит никогда. Остается лишь заданный ракурс восприятия и весьма скромные возможности анализа. Короче говоря, валяйся на диване, кайфуй, не смей ни о чем думать, забудь о страдании, даже когда тебе его показывают. Результат этого посыла — не замедлил появиться. Сам не замечаешь, как это получается. Кругом война, а ты хохочешь над комедией. Взорвался космический корабль «Земля-Марс» с тремя тысячами пассажирами на борту. Ты вроде бы переживаешь. А в итоге, как безумный, разглядываешь в сотый раз запись в надежде увидеть детали и получить дополнительные эмоции. Итак, развлечение — способ заработать большие деньги. Но это лишь жалкая часть возможностей настоящего телевидения. Давайте попробуем придумать новое. Павел Таск очень любил выслушивать точку зрения молодых людей, своих курсантов. Он запоминал все, что предлагали ему в свободной дискуссии неискушенные юнцы, потому что всегда знал, реальная сила телевидения без сомнения не была пока никем реализована, она за будущим. Но на Земле с каждым днем оставалось все меньше шансов. Павел Таск вырос в семье генерала армии. Поначалу шел по стопам отца. В какой-то момент его юношеский эгоцентризм взбунтовался против муштры. Он вдруг начал изучать военное дело по старым учебникам, изданным до революции 1917 года. Отец считал это пустой тратой времени, но Павел не сдавался. Окончив военную академию, быстро поднялся по служебной лестнице и начал курировать всю входящую международную информацию, поступающую в СМИ. Новостные ленты шли через его ведомство. К 50 годам Павел летал так высоко, что отцу даже не снилось. Отец давно перестал спорить и ссориться с сыном, не переставая удивляться, как тот всю жизнь, не следовавший его советам, в результате стал его полноценной копией. Правда, в сравнении с отцом Павел сделал огромный шаг вперед. К наследственной напористости и энергичности Он присовокупил исключительную гибкость в общении и эрудированность в тех областях знания, которые вовсе не имеют отношения к военному делу. Вот и сейчас его эксперимент на Марсе входил в фазу углубления. Чтобы управлять людьми, нужно хорошо знать их истинные пристрастия. Если раньше специалисты-социологи просто проводили опросы среди населения, чтобы определить, какие темы и жанры особенно любимы, то теперь задача намного сложнее. В течение последнего года к каждому из подопытных, а таковыми были практически все жители Марса, прикрепили диоды, мгновенно передающие на мониторы цифровой лаборатории данные по эмоциональному состоянию. Пока шла та или иная программа, специальные приборы отслеживали и фиксировали степень заинтересованности зрителя в картинке ежесекундно. Цель — ухватить доли секунды. А если повезет, то и целые минуты максимальной заинтересованности и понять, что же вызывает особые эмоции у зрителя. В электронных архивах хранились две массивные папки «Зрительские пристрастия» и «Равнодушие», которые содержали ценнейшие сведения. В руках исследователей оказались знания о том, Как в действительности, без притворства и попыток самообмана, зрители ощущают себя при просмотре тех или иных кадров. Оказалось, что большая часть населения, включая интеллигенцию, обожает смотреть на убийства, кровь, трупы. Когда на экране вдруг появляется кадр с оторванным куском тела, диоды почти 75% из 100 сразу же сигналили в зоне плюс. Это означало, безусловно, нравится. Позже тем же людям задавали напрямую вопрос, как вам понравился эпизод с окровавленным трупом. Правду говорили лишь 15%. Остальные опускали глаза и лукавили. Очень любили фильмы про секс и сексуальные извращения. Лишь только с экрана слышалось «это настоящее извращение» пульс большинства сильно учащался, И даже люди, от которых по статистике трудно было этого ожидать, бежали смотреть, какая же картинка сопровождает такие притягательные слова. Любили, когда программы про любовь ведут транссексуалы. Обожали экстрим, но только чтобы спортсмены или участники шоу обязательно получали травмы или разбивались. Нравилась любая мистика. Если разговор шел о привидениях, то диод работал на плюс, когда это привидение показывали крупным планом. людям. Всегда очень хочется разглядеть его лицо. Без деталей кривая заинтересованности уходила в минус. Любили про НЛО, свято верили в их существование. Интеллигенция Марса, сама не раз принимавшая участие в создании разных подобных информационных поводов, услышав по подзыведению о треугольных летающих объектах или о найденном совершенно разрушенном городе на Венере, втайне верила, что именно так и есть. Эти эмоции... Утверждал диод. А вот на прямой вопрос: Ну как? Отвечали всегда с надеждой на понимание, глядя в глаза интервьюеру. Это просто бред. Не любили все, что связано с культурой: классическую музыку, балет, оперы, лекции по искусству и долгие интервью. Терпеть не могли клоунов, не любили официальную медицину дорого и непонятно. Обожали сплетни, но вот делиться ими в представлении зрителей дозволялось не всем. Результаты исследований шокировали и стали сенсацией. Отправляясь на Марс, шеф был уверен в одном — он сможет сделать так, чтобы сила телевидения на Марсе и использовалась на все сто. Любой запланированный эксперимент он подчинял лишь одной цели — созданию идеально работающей системы манипуляций человеческим ресурсом. Виртуальный мир в представлении шефа становился мощнейшим оружием, идеально работающим в руках тех, кто владеет новейшими технологиями. Часть работы сделана. Создана программа, которая дробит гражданское общество на изолированных друг от друга людей. Одновременно делает потребителями готовых решений и образцов поведения. Реализуется с помощью передач, созданных по шаблонам. видение. Это влияние, повторял шеф свою мантру на всех собраниях. Сначала мы испробуем эту силу на Марсе, потом восстановим цифровой сигнал на Земле. Наши исследования будут служить людям во благо, сделают их счастливыми, спокойными, подарят долгие годы жизни. Коллеги расценивали слова шефа как изобретение паровоза. Никому и в голову не приходило рассматривать цевидение в качестве. Оружие. Никому, кроме самого шефа.